Глава 42 Любовь. Когда наше время слика заканчивается, и врачи едва ли не силы выталкивает меня из палаты, то выйдя в коридор, не обнаруживаю в нем Бориса. Значит, смылся предатель, как крыса стонущего корабля. И хорошо, что он не пытается прорваться в палату к дочке. Боюсь, он бы сделал только хуже. Лика настроена к отцу негативно. Я это видела собственными глазами. Думаю, вряд ли она его простит. И на моей стороне, наконец, теперь оба ребенка. Это значит, что преимущество за нами. Пусть Борис угрожает мне. Пусть попробует продолжать портить мне жизнь. Плевать. Потому что он уже проиграл. Он потерял свою семью. Потерял мое доверие и доверие своих детей. И это его самое большое упущение. Но сейчас не время размышлять о Борисе. Куда важнее думать о том, где взять деньги на операцию. Но в голову пока ничего путного не приходит. Может поговорить с Борисом и попробовать продать наш дом? Но согласится ли он? Голова кругом идет. Перед глазами слегка плывет. Вечер выдается прохладным, но мои чувства слишком притуплены, поэтому чувствую лишь легкое покалывание мурашек. Услышав звонок телефона, который без остановки трезвонит в сумке, решаю сесть на ближайшую скамью и ответить на вызов. Вдруг это что-то важное? На экране высвечивается номер Васи. «Алло?» Мой голос глухой и безжизненный. «Люб, привет! Как дела?» Заботливо интересуется друг, явно находясь не в курсе последних событий. «Вась, да даже не знаю, как сказать. У Лики случился приступ. Она лежит в больнице, и ей нужна срочная операция». Убита вздыхаю я, растирая пальцами колени. Далее я пересказываю другу и остальные немаловажные подробности. Например, что Борис профукал все отложенные деньги. И что я планирую отменять открытие пекарни. Чёрт! Это из-за того видео, да? Досадно вздыхает друг. Не знаю, Вась. Думаю, да дело не в нем, а в том, что она... Попросто не ожидала получить такой нож в спину от лучшей подруги и собственного отца. Выдаю свои мысли вслух. Стараюсь не думать о том, что кто-то из нас с другом может быть виноват. Мы все являемся жертвой этой ситуации, и нашей вины нет. Борис, вот кто является первоисточником зла. Он заварил всю эту кашу. И как бы не было печально это признавать, не особо спешит ее расхлебывать. «Люба, послушай меня!» Серьезным тоном начинает Вася, и я внимательно его слушаю. Буду рада его словам поддержки. «Не смей ничего отменять! Твое открытие остается в силе и будет тогда, когда ты запланировала!» Вася четко выделяет каждое слово, а я нервно тереблю край сумочки, не в силах ничего ответить. Лишь судорожно втягиваю ртом прохладный воздух, чувствуя, как начинают замерзать пальцы. «Но... но...» «Никаких нолюб!» «Ты шла к этой цели и не имеешь права отступить с нее!» «Ты заслужила эту пекарню!» «Так что поверь мне, все будет хорошо!» «У меня есть одна идея!» Последние слова друг произносит чуть тише. Словно боится, что его могут подслушать. «Тамара!» «Вась, ты один?» На всякий случай уточняю я, потому что лишние сейчас уши крайне нежелательны. «Один, не беспокойся! Я ушел от Томы! Снял номер в гостинице!» Усмехается Василий. Но я так или иначе ощущаю в его голосе горечь. «Я была недавно на его месте!» и представляю, как тяжело ему даются эти перемены. «Мне жаль», – пытаюсь вставить свое слово, но Вася меня перебивает. «Люб, все в порядке. Это рано или поздно бы случилось», – коротко отмахивается он, затем продолжает. «Так вот, насчет моей идеи. Я поговорил со своим юристом. Есть одна схема, благодаря которой мы сможем оставить Борю с голой задницей». «Вась, а это за законно?» – уточняю у друга. «Я не сильно разбираюсь в таких делах, но что-то мне подсказывает, что Вася пойдет на все, чтобы отомстить предателю». «Люб, да, ты права, это черная схема. Но ты ведь понимаешь, что будь Борис на нашем месте, он бы тоже не поступился». «Да, я в вовсе не против» б будет ему наказание», — решительно отвечаю я, ощущая во рту сладкий привкус мести. «Те деньги, которые я получу от его доли, отдам тебе. Люба, ты их заслужила. А если этого не хватит на операцию, то я добавлю, сколько нужно». «Вась», — дрожащим голосом выдаю я, ощутив, как от слез увлажняются глаза. «Я ведь даже не надеялась, что решение проблемы найдется так быстро, и верный друг поможет мне со всем этим справиться». «Ничего не говори и даже не смей отказываться. Ты же знаешь, у меня есть накопления. Хотел купить на них дом своей семье, но... семьи больше нет!» Устало вздыхает друг, и мое сердце сжимается от тоски. «Наши семьи разрушены». «Я верну тебе, Вась! Как-то только встану на ноги, в верну долг!» Заключаю я, ощущаю, как внутри наступает облегчение. Лишь бы только все получилось. Лишь бы тот юрист справился с поставленной задачей. «Любаш!» — Том Василия смягчается. «Какой долг? Ты что? А для чего друзья нужны? Я отдам тебе их просто так!» Ты же знаешь, я люблю Лику, она мне как дочь. Я с радостью отдам все, что у меня есть, лишь бы с ней все было в порядке. Да и я же ведь прекрасно понимаю, на кого Борис спустил эти деньги. Слезы душат, рыдаю на взрыд, запрокинув голову наверх. Звездное небо бездонное, холодное, но внутри теплится благодарность. Богу, судьбе, Васе. «Вась, спасибо-то тебе! Даже не за знаю, как выразить тебе свою благодарность!» Захлебываюсь слезами и словами. Счастье и горечь переплетаются внутри. Любо, мы с тобой друзья, а друзья должны помогать друг другу. Скоро мы отомстим Борису!» И вот тогда он на своей шкуре ощутит последствия своих поступков. — Так и будет, Вась. Я уверена, что у нас все по получится. Сквозь слезы пробивается улыбка. Внутри созревает уверенность. Чудеса случаются с теми, кто этого заслужил. Это моя награда за все пройденные испытания.